Глава 20. О менестрелях и разбойниках. Не подлежат имперскому суду. Всё, что совершено рукой хисса, совершено от имени его и по воле его, и не людям его судить. Одним из неизвестных широкой публике, но безошибочных признаков исполненной воли хисса Может быть, огненный тарцанк на теле жертвы, на её могиле или на месте преступления. Горящий знак обычно виден лишь истинным шерам, ведущим до знания по делу. Однако может быть и общедоступным. Каким образом знак появляется, неизвестно, так как ни один мастер теней не станет его оставлять, разве что на то будет особое пожелание заказчика. Тем более не станет его рисовать преступник, во-первых, убоявшись гнева Хисса. Во-вторых, торцанг никогда не горит, если на то нет воли Хисса. Количество залитого в боростке спирта, масла и прочих горючих веществ на данный процесс не влияет, неоднократно проверено на практике, для того чтобы две конторы, выполняющие общее дело поддержания порядка, не мешали друг друга. Мастера откочи всегда и безусловно сотрудничают с МБ в плане обмена информацией. А МБ никогда не мешает исполнению угодных Хису заказов. Если же МБ по каким-то причинам заказу помешала и Хис не пристёк вмешательство, значит, оно было ему угодно. Опять же, если МБ в чём-то помогла мастерам теней, следовательно, так пожелал брат Методичка МБ по работе с населением. Первый день журавля Рильсуардис, Каэтано Шерсуардис. Сегодня. Сегодня последний день приговорённого, будь проклят Аристана. Кай закашлялся, поперхнувшись горькой виноградиной. Тяжёлая рука Зако тут же огрела по спине. Раньше смерти не умрёшь, процитировал Альбара свой фамильный девиз, поймав вылетевшую из королевского горла ягоду, и щелчком отправив её в ближнего лакея. Хватит. Едва отдышавшись, Кай стукнул кулаком по столу. Тарелки подпрыгнули, лакеи вздрогнули. Безобразно спокойный Энрике склонил голову набок. Хватит. Надоело. Пойдите прочь, махнул Кай лакеям и, дождавшись, пока за ними закроется дверь, продолжил: "Доверия, довериям" Но я хочу знать, какого шиса должен сидеть тут и бояться. Зако Сенрике переглянулись и промолчали. Ну, тихо повторил Кай. Или мне придётся идти к Шу и выяснять у неё. Пожалуй, так будет правильно, ваше величество. Так же тихо ответил Энрике. Её высочество не делилась планами. Не делилась, значит, а моя гвардия ничего не знает и ни о чём не догадывается. Может, моя гвардия сменила шпагу на грабли и занялась выращиванием тюльпанов? Оба, капитан и лейтенант, опустили глаза. Акай в очередной раз подумал, что слишком привык полагаться на сестру. Доверие довериям, но королём-то быть ему, а не шуа-лейди. К тому же рано или поздно кронпринц Люкрес потребует от неё исполнения клятвы, и тут уже шуа-лейди будет нужна помощь Кая. В любом случае, пора решать всё самому. Докладывайте, капитан, мягко велел Кай. Энрике хмыкнул и поднял укоризненный взгляд. Так точно, ваше величество, отчеканил он. Докладываю, тюльпаны цветут и пахнут. Моя защита продержится не более минуты, и всё происходящее в этой комнате снова будет видеть тёмный шербастерхази. Несколько мгновений Кай молча сжимал кулаки. и проклинал собственную дурь. Щеки горели, хотелось спрятаться, а лучше убить проклятого тёмного шера. Может, пойдём к шуалейде? прервал тягостное молчание Заку. Наверняка у неё на завтрак не такой кислый виноград. Пошли, кайф скачим, бросил салфетку на стол и, как был без сюртука, устремился к дверям. Не стоит так бежать, ваше величество, Энрике преградил дорогу и подал сюртук. Бежать, а это отличная идея, воскликнул Кай. Пока не поздно, надо бежать отсюда. Пусть Ристана получит свою корону, а я свободу. Она же не станет преследовать меня, если я откажусь от короны в её пользу. Пусть Шу придумает, как нам исчезнуть незаметно. Кай нёс о колесицу, как и подобает перепуганному насмерть мальчишке. Энрике с Зако фальшиво утешали. Обещали, что всё будет хорошо, и предлагали развеяться, подраться, сыграть в карты или прижаться в уголке придворную даму помоложе и посимпатичнее. Если бы Стерхази сейчас наблюдал за ними, мог быть спокоен. Жертва тряслась от страха и не помышляла о сопротивлении. К тому моменту, как подошли к башне заката, Кай и сам поверил в свою игру. И где она? Вопросил он, накрытый на две персоны стол в пустой гостиной. "А не позавтракать ли нам?" отозвался Зако, примериваясь к крумяному пирожку. Энрике его опередил. "Меньше слов, больше дела. Почти полдень, сколько можно валяться?" Кай схватил со стола кувшин с водой и устремился наверх. В опочивальне сестры было тихо. Кай осторожно приотворил витражную дверь и держа кувшин на изготовку, проскользнув в спальню. Размытая тень сорвалась с кровати и метнулась к нему. Вывернутая рука взорвалась болью, чьи-то жёсткие пальцы перехватили горло. Кай дёрнулся безрезультатно. Его держали не только руки, но и прозрачно-жёлтая, слюдянистая аура светлого шера. Тигрёнок стой! крик Шу слился с грохотом упавшего кувшина. Тут же послышался торопливый топот по лестнице. Пальцы на горле разжались, Кай отшатнулся, обернулся и упёрся взглядом в синие непроницаемые глаза. Сердце колотилось как бешеное, руки дрожали, то ли от боли, то ли от ярости. Мик и незнакомец склонил голову, опустился на колени, подставляя шею под удар, как полагается. Рука сама собой дёрнулась к фехсу шпаге. Никто не смеет унижать короля. Кай, тихий голос шу окатил отрезвляющим холодом. Кай, что? На пороге спальни возник Энрике, огляделся, покачал головой и отступил, закрыв за собой дверь. Только сейчас Кай заметил, что Шу, едва прикрыта простынёй, а незнакомец обнажён и светлой ауры не видно, словно перед ним бездарный простолюдин. У тебя хорошая охрана, он через силу улыбнулся сестре. А должишь Это у тебя плохая реакция, не потрудившись улыбнуться, ответила Шу. Не одолжу. Кай пожал плечами и сморщился. Рука болела, горло болело, а колени позорно дрожали. Светлый шер и министрель, значит. Если в Валанте такие министрели, тяжко приходится разбойникам. Ладно. Но кое-что мне объяснишь о твоём заколдованном коте. Сейчас. Кай ждал обычного фырканья и отговорок. Ношу вдруг как-то съёжилась, потухла и кивнула, пряча глаза. А Кай вспомнил, что так и не позволил её любовнику подняться. Вставайте, светлый шер, велел он Тигрёнку. Забудем это мелкое недоразумение. Тот поднялся, поймав на лету брошенную Шуалейдой простыню, и оказался на полголовы выше Кая, напоследок скользнув взглядом по сухим мышцам, подобающим хорошему бойцу, а не министру. Кай кивнул сестре и покинул спальню. Больная рука немного подождёт. Себастьяно, Беа Морелли, стриж, там же и тогда же. Солнце подсматривало в окно и щекотало горячими лучами, напоминая, что давно наступило утро и пора бы просыпаться. Просыпаться, стриж, не хотел. Сон о прекрасной колдунье был слишком хорош. Редкий сон, лучше обнять её крепче. Звук шагов и ощущение чужого взгляда вырвали его из сна, стёрнули из постели и бросили на опасного гостя. Защитить любимую во что бы то ни стало. Тигрёнок, стой! Голос Шуалеиды и знакомый профиль гостя слились в сознание. Он чуть не свернул шею королю и выдал себя с головой одной лишь скоростью, недоступной нормальным людям. Миг счастья закончился раньше, чем ожидалось. Что ж, двоединым виднее. Стриш опустился на колени, и склонил голову, ожидая смертельного удара. Интересно, колдунья сама избавится от убийцы или оставит брату? Кай. Кай, что? Капитан МБ заглянул в комнату и убрался. Удара всё не было. У тебя хорошая охрана. Одолжишь? Это у тебя плохая реакция. Не одолжу. Стриш вздрогнул. от неправильной, болезненной надежды. Показалось, или Шуалейда в самом деле не хочет с ним расставаться. Вставайте, светлый шер, велел король. Забудем это мелкое недоразумение. Тон короля был искренен. Похоже, ради сестры он готов забыть об унижении. Неожиданно встретить такое в королевской семье. Но почему Лея рискует, оставляя мастера теней в живых? Вопросы, сплошные вопросы. Едва его величество покинул спальню, она облегчённо выдохнула и позвала: "Иди сюда, мой глупый тигр". Она поднялась навстречу, обвела стрижа руками и шепнула тихо-тихо: "Не надо защищать меня от Кая, не от него. А от кого надо?" Хотел было спросить стриж, и тут же сам себе ответил: "От того, кто покупает для тебя смерть". Через несколько минут Одетый благородным шерпом, стриж спускался следом за леей в гостиную. Оттуда доносился голос капитана МБ. Пострадавший продал товар оптом и исчез. Портовая стража понятия не имеет, кто такой Бесомбра. Костеляно Беда, как обычно, проверил подлинность подписи судьи. Светлый шерассёкся, услышав шаги на лестнице, и обернулся. Сидящие вместе с ним за столом его величества Каетано и лейтенант Альбара обернулись следом. Светлого утра поздоровалась Шуалейда. Вы решили провести военный совет подальше от ушей в Бастархазе. Она как-то странно запнулась на имени тёмного шера. Сердито всблеснули сворачивающиеся в кокон мерцающие струи её дара. Стришневольно напрягся всё его существо, рвалось защитить её. уберечь от опасности, даже если эта опасность где-то далеко. О том, что его способность видеть и ощущать магию растёт с каждым днём, он предпочитал не задумываться. Как и о том, что король назвал его светлым шером, а не лени капитан МБ, не поправили. Именно отозвался король. Я хочу знать, не пора ли бежать в сойку. Не пора Оле села на отодвинутый лейтенанта Мальбара стул. Стриш опустился на пол у её ног, сделав вид, что не заметил приглашающего жеста короля и свободного стула напротив. Ничего риста на тебе не сделает, наследник это. Нет. Я не стану жениться на Виоле Ландеха. Проще сразу утопиться. Топиться не придётся. Я решу эту проблему, отмахнулась Шуалейда и улыбнулась, фальшиво и напряжённо. Но, кажется, этого никто, кроме стрижа, не заметил. Энрике, а что слышно о Таис? Вокруг неё вьётся веконт Тураловьеха. Он очень вовремя получил наследство от троюродной тётушки и расплатился с половиной кредиторов. Явно с тётушкой что-то нечисто. Вот и ответы, думал стриж, слушая разговор. Место было выбрано удачно, а те грёнки все забыли, кроме Шуалеиды. которая не забывала кормить его пирожками и гладить по волосам, в точности как кормила и гладила бы настоящего тигрёнка. Как удачно, что он трезво оценивает свои шансы на продолжение волшебной сказки и не надеется ни на что серьёзное, а вообще, к шису тоскливые мысли не стоит портить последние часы счастья. Разрозненные кусочки наконец сложились в цельную картину. И картина эта стрежу мне нравилась. Избежать навязанной свадьбы король не сможет, если не случится чуда. А интрига с девицей Ландеха в лучшем случае даст отсрочку ровно до тех пор, пока Регенс не найдёт ей замену. Лучше бы его величество сбежал, право слово. А ещё лучше избавился от тёмного шерабастерхазе и Регенсши. Может, мне на некоторое время покинуть Суарт? Король пришёл к тем же выводам. Это не имеет смысла, устало, словно повторяя в сотый раз, ответила Шуалейда. Твоё бегство лишь убедит советников в твоей слабости, и они радостно проголосуют за твою невменяемость и недееспособность. Отженить бы на девице Ландеха, тебя это не избавит. А выправить репутацию станет ещё сложнее. Король проворчал что-то нецензурное в адрес регента. Лейтенант Альбара его поддержал. чтобы ей не сдохнуть, а? Это прозвучало практически как почему ты до сих пор не избавилась от неё, ты же могущественная колдунья. Потому что пока есть Ристана, Люкрасу нет смысла быстро жениться на мне, реденство ему никто не отдаст, как и корону в случае смерти Кая. Чтобы не творило Ристана, нам с ней сладить всё же проще, чем с августейшим маньяком. То, как Лея Остров всблеснула на имени своего жениха, сказало стряжу куда больше, чем слова. Она в самом деле его ненавидит и боится. И хоть стряжа не должно бы это радовать, однако радовало. Один императорский сын в соперниках за сердце колдуньи это же намного лучше, чем два. И плевать, что ему не светит ничего большего, чем несколько дней. Ну, может быть, месяц другой до приезда полковника Дюбрайна. Это в случае невероятного везения. Король сердито застучал вилкой, за столом повисло молчание, а стриж с удивлением осознал ещё одну вещь. А ведь везёт ему просто сказочно. Никто так и не догадался, кто он есть. Иначе, а что иначе? Убили бы. Это был бы самый разумный поступок держать рядом мастера теней с неизвестным контрактом полный идиотизм. Элишуалей довелело бы ему убить Региншу, но раз он послушен и откровенно влюблён, на том, что им беззастенчиво пользуются, стриж предпочитал не акцентировать внимание в конце концов. Это взаимное соглашение: она пользуется, он позволяет и наслаждается тем, что делает она. Осуществившейся мечтой, если уж быть честным. Итак, Лея хотела бы, чтобы он убил Ристану? Нет. она служит щитом от кронпринца Люкреса. Шуалейда достаточно логично это обосновала. Граф Аландеха, но убийство советника ничего не решит. Дочери подходящего возраста есть не только у него, зато без поддержки тёмного шерабастерхази Рейденше будет куда сложнее интриговать против брата и сестры. И Шуалейда сможет не бояться проклятого чёрного колдуна. Да. Определённо, это решение проблемы, причём проблема решится во многом благодаря усилиям самого придворного мага. Заказал смерть получи смерть. Стриж улыбнулся. Хис будет доволен. Он любит такие шутки. А степени везения, которая понадобится ему самому, чтобы выжить после убийства придворного мага, он предпочитал не думать. В конце концов, на всё воля Хиса. Первый день журавля, Suart, Daim, Shardiu Brain. Нужная не находилась. Daim бежал по коридорам, распахивал двери, высокие и низкие, резные и гладкие, светлые и тёмные, кидал короткие взгляды в комнаты и бежал дальше, быстрее, успеть. Дверь распахивается, тропический сад, среди цветов летают синие шхуны. Ало вет парусами, Юрки и папки, из папок сыплются бумаги, шелестят. 3-го дня была куплена дюжина висельников. Имеет право не принимать заказов на членов королевской. Проиграл всё состояние. Никогда не берёт лишнего наша Семёрочка. Вы не думайте, ваш светлость, мы не упыри какие. Последний лист превращается в кока. Почему-то совсем молодова Он виновато разводит руками и кивает в сторону Бстерхази, что-то быстро пишущего в книге. Вокруг Бстерхази бегают две девицы Ландеха и пытаются поймать гитару с крыльями летучей мыши. Обернись, ты не там ищешь, смотрит на Дайма тёмный шар с надеждой протягивая руку. Но синие жемчужины кружатся, мельтешат между ними, стираят смуглое лицо из реальности, забыв с кем только что говорил. Даим оборачивается. Двери, двери, бесконечный коридор с дверями. Бежать, скорее, найти. Шуаляй, да, зовёт он и ищет нужную дверь. На ней должна быть нарисована хризантема. Эхо откликается. Поздно, поздно. Даим бежит, толкает дверь и снова бежит по новому коридору, вслед за мутным светловолосым силуэтом. Стой, подожди. Кто ты? Юноша оборачивается, качает головой. На его шее арабский ошейник. В глазах смерть. "Сегодня", говорит он голосом парена. "Никогда не переплачивай". Он кидает вдаль ему чем-то белым, меховым. Меховое миучит, дёргает лапами и превращается в клубок ниток. Нитки разматываются, путаются, заплетают коридор паутиной. А в середине паук смотрит огромным алым глазом. От этого взгляда холодно, мокро, глубоко. Вокруг плавают рыбы с зеркальной чешуёй. В зеркалах отражаются шум, много-много маленьких шум. Они уходят, не оборачиваются, когда им не зовёт. Всё дальше и дальше. Да им хочет бежать за ними, но натыкается на стекло, зеркало. Они, она там за зеркалом. Остановись. Да им бьёт кулаком в стекло, оно звенит, осыпается. Да им падает в руку впивается осколок, обвивает змеёй, жжёт, больно. Осколки летят на него кружаться. Откройте, ваш милость, обед требует паррен. Грохот кулака, дверь выталкивает прочь, размётывает кусочки головоломки. Рана, я ещё не понял, кричит Даим и просыпается. В глаза бьёт солнце, за спиной твёрдый и неровный пол, голова гудит и раскалывается. Стены качаются. Где он? Шхуна. Позвольте войти, Ваша милость. Женский низкий голос из-за двери. Куски головоломки складываются, и Даим понимает: он в суарде, в таверне. собрался связаться с герашаном и швалейдой, заказал обед в комнату и уснул. Уснул. Странный сон. Зеркало разбито сам на полу. Подаренный драконом браслет жжёт руку, а времени прошло не больше 3 минут. Вскочив на ноги, Даим нарисовал в воздухе руны возврата и целостности. В голове зашумело, комната покачнулась. Идаем едва успел схватиться за стол, чтобы не свалиться снова. Из внутреннего кармана сюртука выпал футляр с говорящим опалом, подарком Цвея для Шуалейды. Когда это да им успел потратить весь резерв, неужели Семёрочка взяла? "Входите", подняв футляр и сунув обратно, крикнул он и глянул на браслет. Тот мигал рубиновым глазом, чуть вибрировал и грел. На змеином хвосте сверкала сине-перламутровая капля, совсем крохотная. Пока трактирщица составляла на стол горшок с жарким, миску с овощами, хлеб и кувшин яблочно-травянистого отвара, Даим разглядывал новорождённую синюю жемчужину и пытался разобраться в воспоминаниях сегодняшнего утра, смешавшихся с картинами из сна. Запах баранины забивался в нос вызывал бурчание в животе и мешал думать. В голову лез рыжебородый корабельный кок. Лишь когда Даим послав размышление к Шерхабу лысому, уговорил жаркое, часть головоломки сложилась: скорость корабля, упадок сил и пустой резерв. Помолодевшая команда, сны предсказания, жемчужина на браслете всё просто как медный динг. Семёрочка подарила много больше, чем Даим просил. И взяла всё, что он мог дать, включая обещание когда-нибудь отдать царице сирен 3 дня своей жизни. Правильно предупреждал парень, договариваясь с волшебными существами: будь готов к неожиданностям. Этот юноша в рабском ошейнике из сна. Он связан с шу, он опасен. Кто он? Зачем появился рядом с ней? Но сначала кто? Вся работорговля идёт через убеду. Гостеляна гнилого мишка, значит, первым делом к нему, сбежав вниз в общий зал, отдал трактирщице золотой и велел: "Комнату оставьте за мной". "Как скажете, ваша милость", отозвалась она. "А что с сундуками?" "За багажом пришлю". Шутник, сытый и довольный жизнью, уже приплясывал у дверей таверны, вспоминать когда успел его позвать, да и мне стал не до того. Солнце перевалило за полдень, а он ещё не знает, что творится в Рильсуардисе. Дюжина каторжников для её высочества семнадцатого дня отчитывался у Беда, раскладывая на столе бумаги с печатями, документы о продаже. Среди них был молодой северянин. Убеда замялся, взглянул вверх, потом опустил глаза и принялся копаться в бумагах. Хочет соврать? Вряд ли, не такой дурак. Не помню, ваша светлость, виновато промямлил кастелян, чистую правду. На миг да ему показалось, что он всё понял, но тут же мысль ускользнула, оставив после себя неприятную пустоту. Ладно, нахмурился он, дайте ко мне приговоры и позовите дежурного снизу. Убеда облегчённо выдохнул, выложил на стол ещё одну стопку бумаг и выскочил за дверь. требовать дежурного с нижнего этажа. Адам принялся перебирать приговоры в поисках фальшивого, но, как ни странно, ни одной подделки не нашёл, как и следов ускользнувшей идеи. Зато на одной из купчих стояла личная печать Шуалейды, а на прочих общая королевской канцелярии. Себастьяно Бисомбра, 15 -го года рождения, попытка вооружённого грабежа, преднамеренное убийство. доставлен охраной пострадавшего купца. Во всём сознался, приговорён к смерти. Зачитал Даим, как только Убеда вернулся вместе с тюремщиком. Его вы продали отдельно за день до прочих. Рассказываете. Да, верно, заказ пришёл через капитана Герашана, как всегда. Её высочеству были доставлены двое, Сомбра и Убеда быстро схватил со стола ещё один лист и прочитал. И ваньяде отравитель. Её высочество купили обоих за 10 империалов. Даим присвистнул, а Костелян опустил глаза, зря, зря надеялся, что маленький марьяж пройдёт мимо внимания магбезопасности. Как выглядел Сомбра, сделав вид, что не обратил внимания на завышенную в 3 раза цену, потребовал Даим. Кажется, молодой, точно, молодой. Костелян замялся, обратился к тюремщику рыжий, да? Э, не, не рыжий. Кажи стёмненький. Ага, ну, точно. Неуверенно пробормотал тот и обрадованно добавил: "Опасный тролей сын". Даймтуджу хватился за его слова. Подробнее. Так это, не развязали его, драку затеял, вот. Он сам затеял. Ага, сам, закивал тюремщик. Избил сокамерников или его избили? Все трое, Дайм, Убеда и тюремщик. недоуменно переглянулись и только Даим снова чуть было не ухватил за хвост какую-то важную мысль, как у беда хлопнул себя по лбу. Простите, Светлый Шер, вам же велели передать письмо мне. Кто? Не могу знать, Светлый Шер. С неподдельным страданием выдал костелян и полез в ящик стола. Свободен, махнул Даим мнущемуся у порога тюремщику, всё равно польза от него скошачьи слёзы. Так где оно? Вот, радостно подал ему конверт Убеда, глянул на печать и ещё более радостно пояснил: от придворного мага. Смотреть на печать да ему не было нужды. Знакомая, пронизанная огнём и разумом тьма так и сочилась из бумаги. Сердце на мгновение остановилось, а потом забилось где-то в горле от страха, от радости или от боли, да и мы сам не мог понять. На стёрный тёмный шэр Всё же нашёл способ с ним связаться. И не прочитать этого письма Даим не мог, потому что потому что оно как-то связано со странным рабом, купленным Шуалейдой. Да, именно поэтому, а не потому, что какое-то извращённое чувство требует вновь увидеть того, кто причинил Дайму невыносимую боль, увидеть, понять, ощутить снова его близость и, может быть, теперь После сеанса у шера майнера всё будет иначе. И мысли Аронна не придётся измерять секундами до болевого шока. Отогнав неуместные мысли и ещё более неуместную дрожь пальцев, дайм вскрыл конверт. Мастер теней было написано на бумажке крупно и убедительно, так крупно и убедительно, что у дайма вмиг затрещала голова, словно камнем ударила. Зато все ускользавшие ранее мысли вернулись и сложились в совершенно ясную и недвусмысленную картину. Прости, тёмный брат, если я вмешиваюсь в твои планы, но шуалейду я тебе не отдам. Э, светлый шер, испуганно пролепетал Костелян, о котором Даим напрочь позабыл. Не забивайте себе голову, обеда, возвращайтесь к делам, отмахнулся от него Даим. и буквально вылетел из кабинета. Нужно было срочно, немедленно найти Шуалейду и этого мастера теней, пока с ней ничего не случилось. Ведь не может же быть, чтобы он опоздал. И только взлетев в седло шутника, он снова опустил взгляд на бумажку, которую сжимал в руке. Там точно было написано что-то ещё. Надеюсь, ты читаешь это не в процессе расследования убийства её высочества. На самом деле, я надеюсь, что тебе вообще не придётся это читать, потому что Швалееда в нём летит голос разума и избавится от убийцы сама, если поверит мне. Но если всё плохо, я хочу, чтобы ты знал, заказ в гильдии делал не я. Я бы никогда не причинил вреда этой глупой девчонке, потому что я зачёркнуто ты любишь её. Короче говоря, я постараюсь всё уладить сам. Пишу это просто на всякий случай. П.С. Слышал, что тебя повысили. Поздравляю. Ниже было написано что-то ещё, но старательно выморано, так старательно, что даже дай мне смог ничего разобрать. Бастерхазе выдохнул он, сминая бумажку в кулаке. Шутник, согласно заржал. Правда, дай мне понял, с чем именно согласно ирийское зверьё по той простой причине, что совершенно не понимал, хочет он сам мучительно убить Хиссова отродье или обнять его и никогда больше не отпускать.